Утром Амирана чувствовала себя разбитой. Мышцы ныли. Кожа казалась сверхчувствительной. Теплый душ едва справился с угнетенным взглядом на жизнь. Увидев Саламандру за завтраком, мисс Вайс отправила ее в медпункт. Девушка немного утешилась, обнаружив, что такая чувствительность накрыла не только ее. На удобной скамеечке... Собралось человек пять, бледных, потеющих, страдающих от боли кандидаток. Хуже всего пришлось малютке Фейри. Её принёс на руках испуганный дракон таких исполинских размеров, что девушкам пришлось разбежаться в стороны, чтобы дать ему дорогу. Его пропустили первым, и, судя по возгласу фаноры это было сделано не зря. Через несколько минут дракон вышел, посмотрел вокруг дикими глазами, а затем, пошатываясь, отправился в крыло для занятий. Когда настал черед Амираны, Фанора уже выглядела откровенно усталой. Саламандра нашла в себе силы посочувствовать ей, но добрая медичка только отмахнулась. Это каждый набор так. Бывает и хуже. Сегодня ещё повезло. Только одна заторопилась. Амирана внимательно слушала, пока полуптица водила датчиком ей по животу. Потом подбирала цветные пластыри и клеила на живот. «Пластырь вечером сними, перед тем, как к дракону пойдешь», инструктировала фанора. «Потом, если не уснешь, ко мне загляни. Сегодня ночью я дежурю. Если уснешь, то утром обязательно». «Надо будет терапию скорректировать». «А с ней все в порядке будет?» Амирана кивнула на медблок, в котором виднелись светлые кудряшки. «Конечно, не волнуйся. Просто у нее с драконом стопроцентное совпадение получилось. Вот и выдал организм реактивную реакцию. Подлечим, гормональное напряжение снимем и вернется в класс. Спасибо». Саламандра вышла из кабинета и медленно пошла по коридору. Другие девушки в это время были на лекциях или на индивидуальных занятиях. Ей отменили баню и сауну, физические нагрузки и даже запретили пользоваться косметикой. Все внешние факторы могли повлиять на тонкие настройки организма. Побродив вместо тренажерного зала По расчищенным дорожкам пустого сада Амирана вернулась в здание. Теперь стоило пойти в комнату для магических занятий, хотя бы учебник почитать. Комната оказалась пустой, и Саламандра досидела в ней за очередным Талмудом до самого вечера. К амулетам и материалам не прикасалась. Фонора предупредила, что магических вещей Лучше избегать до конца цикла, чтобы исключить проблемы со здоровьем. Перед ужином она поднялась в комнату, сняла пластыри, выпила таблетку и только собралась надеть подарок Тео, как в двери вновь постучали, вошла дежурная домовушка с пакетом. «Это вам, мисс. Лорд Теодорус просит вас надеть это и спуститься в приемную». Амирана удивилась, но вспомнила, что Фанура обещала донести до наставника некоторые проблемы подопечной, и с любопытством развернула пакет. Внутри оказался уличный костюм, пошитый в том же стиле, что и вчерашнее платье. Апельсиновый бархат и богатая вышивка бронзовой нитью и бирюзовой крошкой. Длинная стеганая юбка тёплый жакет с меховой отделкой на рукавах и воротнике, мягкая трикотажная блузка под него, воздушный шарф для горла и более тёмного оттенка прогулочный плащ-накидка, отделанный тем же мехом, что и жакет. К одежде прилагалось бельё, весьма скромное и удобное, хотя и не лишённое некоторых кокетливых деталей. милых сердцу каждой девушки. В отдельной коробке обнаружились сапожки. Стоимость этого комплекта Саламандра просто боялась себе озвучить. Она медленно оделась, причесала волосы и осторожно пошла вниз. Тео ждал ее у самой лестницы. Высокий, красивый, в теплом камзоле и плаще бронзового цвета. Он выглядел Великолепно, даже несколько наряднее, чем обычно. Только узкая полоска бинта пряталась под темными вьющимися волосами. Лорд Теодорус Амирана чинно присела в книгсине. «Мисс Амирана? Что-то случилось?» Тео был явно удивлен столь официальным обращением. «Мы идем гулять?» — с запинкой спросила девушка. Дракон понял причину ее смущения и подставил руку. — Да, мисс, раз нам рекомендовано быть рядом, но не увлекаться, думаю, лучше всего провести это время с пользой. Фаламандру отпустила. Слегка улыбнувшись, она положила свою ладонь на крепкое мужское предплечье, и они вместе вышли на крыльцо. Рядом с клубом их ждала Маголетка. Дед Алайна запретил пользоваться телепортом. Извинился дракон. Девушка еле удержалась от гримасы, вспомнив воздушного, но ответила искренне. — Это не страшно. Я люблю летать. Маголет быстро доставил их в большой парк, больше похожий на лес. Здесь все еще сияли на огромных елях Зимние праздничные огоньки, а между деревьями прятались палатки с сувенирами, украшениями и закусками. Тео, не выпуская из ладони руку Амираны, провел девушку по аллее, давая ей возможность размять ноги. Потом повел ее к палатке с едой. — Давайте возьмем с собой мясо и сходим на поляну, посмотрим на состязание магов. предложил он. А состязаний кузнецов тут нет, от чего то развеселилась Саламандра. Ей было немного страшно, хотелось расспросить Теодоруса о битве, погладить и утешить раны, но скачущее настроение заставляло дергаться и держаться в рамках светской любезности. К счастью, молчаливый дракон умел успокаивать эмоциональную Саламандру, одним своим присутствием. Так что они вполне мирно выбрали аппетитные куриные ножки, гарнир в виде мелко нашинкованных овощей, упакованных в тонкие, как бумага, лепешки и кувшинчик горячего чая. Вокруг круглой арены, прикрытой воздушными магащитами, уже чинно прогуливались люди. Амирана присмотрелась, немного сощурив глаза от блеска праздничных огней и торопливо отпила чай. По расчищенным дорожкам расхаживали те, кого можно было увидеть на страницах самых популярных светских изданий. Высокие драконы, изящные эльфы, отстраненные дроу и опасно щурившиеся вампиры. Девушка на миг дрогнула, Но Тео стоял рядом и ничего необычного в этом пестром обществе не видел. Немного отдышавшись, Саламандра вдруг сообразила. Так это же выставка артефактов и амулетов. Это хороший шанс изучить рынок, а еще полюбоваться на старинные работы и современные аналоги. Ободрив себя этой мыслью, она с аппетитом вонзила зубы в румяный окорочок, и заслужила весёлое одобрение дракона. «Поделиться?» – предложил Тео, задорно сверкая глазами. «Мне хватит», – ответила Амирана, – «но буду благодарна за глоток чая», – добавила она, и дракон сразу поднёс к её губам свой стаканчик. Опыт для девушки был необычным. Они уже кормили друг друга и пили из одного кубка в гостиной хижины. Но это было в приватной обстановке ночной гостиной. А теперь в присутствии стольких людей глоток из стакана мужчины был неким знаком принадлежности ему. Все эти размышления промелькнули в ее голове в доли секунды. Девушка сделала глоток, потом другой с благодарной улыбкой отступила. — Спасибо, лорд Теодорс. Она не стала уточнять, что эта сцена не осталась без внимания окружающих. Просто вытерла замасленные руки бумажным полотенцем и храбро улыбнулась. «Подойдем поближе?» Тео тоже вытер руки, промокнул губы, а потом поднес к губам тонкое девичье запястье. «Восхищаюсь вашей храбростью, Амирана!» «Хочу вас предупредить!» Я числюсь в отпуске по ранению. Если кто-то будет меня об этом спрашивать, не удивляйтесь. Хорошо? Постараюсь, — ответила Саламандра, с интересом рассматривая публику. Артефактов в толпе было немного. Всё же прогулка в парке и закрытый мага-турнир не то мероприятие, куда надевают фамильное украшение. Зато было много разнообразных защитных амулетов. Тео пояснил заинтересованной девушке, что иногда щиты арены не выдерживали лихих ударов соперников, и публика старается предупредить возможные неприятности. Когда дракон и саламандра обошли арену по кругу, на них неожиданно налетела пара драконов. Невысокий, меланхоличный мужчина в черно-зеленом камзоле и крупная женщина в чем-то цветочно-пестром. «Тео, мальчик мой!» – женщина моментально побледнела и попыталась рухнуть в обморок, заметив узкую полоску бинта. Худой до истощения мужчина легко придержал ее за руку и протянул руку. «Здравствуй, сын! В отпуске?» «Да, папа, дали несколько дней передохнуть», – в своей обычной манере ответил бронзовый дракон. Пока мужчины общались, обмениваясь короткими фразами и теплыми взглядами, драконица успела выстроить кучу предположений, сплакнуть, указать омирание на прилипшую к рукаву полоску упаковочной пленки и поинтересоваться ее родней до седьмого колена. Девушка немного растерялась, пока не сообразила, что это родители лорда Теодоруса. Мужчины все так же тихо повернулись, и Тео, взяв Ами под руку, представил девушку. — Мисс Ассуар, моя невеста. — Сынок, ты хотел сказать Харан, правда ведь? — нервным голосом спросила драконица. Мама! Укоризненно протянул любящий сын. «Мисс Ассуар, моя невеста. Когда я вернусь из поездки с лордом Сильверстоуном, мы поженимся». Отец Тео коротко поклонился изумленной Саламандре. «Очень рад за вас, мисс. Сын?» Потом как-то ловко подхватил жену под руку. «Пойдем, дорогая. Полагаю, ты захочешь поискать что-то необычное?» чтобы украсить брачный шатер. Когда визгливый голос драконицы затерялся в толпе, Амирана почувствовала истинное облегчение. Отыскав платочек, она промокнула вспотевший лоб, а потом резко обернулась к молчаливо стоящему Теу. — Невеста? Знакомые? Дракон изображал смущение, разгребая ногой слежавшийся снег. потом поднял на девушку смеющиеся глаза. «Маму и папу я действительно не ожидал здесь увидеть, зато вы познакомились в самой непринужденной обстановке». У Саламандры слезы закипели на глазах. «Да что вы, мужчины, понимаете!» – запальчиво крикнула она, собираясь убежать подальше отставшего ставшего вдруг таким толстокожим и недогадливым дракона. К счастью, Тео быстро сообразил, что делать, обхватил сердитую девушку руками так, что полы его плаща, взметнувшись, укутали ее почти с головой. «Ами, нежная моя, милая!» – зашептал мужчина в маленькое, покрасневшее от его речей, ухо. «Не убегай! Я люблю тебя! Разве я могу назвать тебя Харан?» если мечтаю войти с тобой в брачный шатер. Эти слова заставили Саламандру притихнуть. И дракон решился, немного ослабил объятия и развернул строптивицу к себе. «Клянусь своей кровью, я молю небо послать нам дитя, чтобы мы смогли навсегда соединить наши жизни». Сказав это, Теодорус начал ласково, успокаивающе целовать Амирану. Щеки, лоб, заплаканные глаза, сладко-соленые губы. От этого интересного занятия их оторвал гулкий удар гонга. Состязания начинаются Дракон неохотно оторвался от любимой. Оказалось, что все это время они так и простояли, прикрытые его плащом. а вот под ним, торопливо затянув завязки и застежки, расправив полы жакета и капюшоны плащей, они двинулись к арене. Зрительские трибуны удобно располагались на возвышении и прикрывались от снега и холодного ветра воздушными щитами. Устроившись в кресле, Амирана с интересом изучала открывшийся круг Под тихие комментарии Тео. Арена представляла собой круг, разделенный пополам тонким силовым барьером и цветовой границей. Одна половинка была окрашена красным цветом, вторая – зеленым. Зрительские трибуны располагались на стыке цветов. В центре поля стояли трое мужчин. Один – высокий меланхоличный дроу в традиционном костюме своего народа, несколько кожаных полос, расшитых каменными бусами. Второй – столь же меланхоличный эльф в тонких шелках. Третьим был въедливый суровый гном с тяжелым топором за спиной. Гном объявил – магическое сражение – между благородным лердом Эльянсом и полуночным лордом Кирином. Эльфы Дроу, сохраняя равнодушные лица, грациозно переместились на противоположные концы арены. Агном шустро убежал в мак экранированную судейскую капсулу. Постояв в красивых позах, мужчины вдруг в один момент исчезли со своих мест. и пространство арены засияло вспышками зеленого и черного цвета. Дроу убил противника синеватыми молниями, похожими на искры, выбиваемые кремнем. Эльф искусно уклонялся, ставил зеленые, похожие на лопухи, щиты и шаг за шагом приближался к противнику. Дроу хранил невозмутимость. но молнии стали вылетать чаще, а безупречной красоты черные брови чернокожего красавца слегка изогнулись. Эльф продолжал наседать, ловко отбивая атаки дроу, и, наконец, подобрался достаточно близко, чтобы выпустить из рук хищные лианы, спеленавшие противника. Дроу держал голову прямо до тех пор, пока сдавленный толстыми зелеными плетями, не потерял сознание. Амирана с удивлением смотрела, как мужчины боролись за сохранение внешней безупречности. «Лорд Теодорус», – спросила она, – «почему Дроу не сдался до того, как потерял сознание? Ведь это просто состязание, спорт. Если бы он сдался...» «Его собственные сородичи сочли бы его слишком слабым», – ответил Тео. «И это могло привести к гибели его самого и его близких». «Почему так жестоко?» – содрогнулась Амирана. «Это не просто состязание», – пояснил дракон. «Это итог многочисленных споров, переговоров и компромиссов, в некотором роде суд верховных сил». поэтому столько внимания уделяется внешнему виду. Дроу проиграл, но проиграл с честью. В результате его, конечно, не похвалят, но и наказывать не станут и даже допустят к новому бою. Понятно. Амирана произнесла это слово, но в ее понятиях о мире не было смертельных схваток на спортивной арене. Тео взял ее руку и вновь Ласково поцеловал запястье. Не думай о плохом. В случае победы участники получают многое: разрешение старого судебного дела, возвращение родового имени или просто крупную сумму денег и возможность нового боя. Все, кто выходит на эту арену, профессиональные боевые маги, и не щадят противников, зная, что их не пощадят тоже. Это немного успокоило саламандру. Следующей парой вышли гном и дворф. Судья от чего-то осуждающе смотрел на гнома, и это заметили зрители. За пару минут до боя судья был заменен. Вместо гнома судить схватку вышел грациозный изящный эльф. и с одинаковым презрением посмотрел на обоих участников. Этот бой тоже был магическим, но в нем использовалось гораздо больше реальных предметов. Гном заставил летать в воздухе огромное количество топоров, топориков, клевцов и просто железных брусков. Дворф в ответ посылал просто куски руды, угля и случайные осколки по самым непредсказуемым траекториям. В итоге вся арена в минуты превратилась в рудничную свалку. Лица соперников покрылись кровавыми царапинами, но кожаные доспехи и кольчужные сетки уберегли остальные части тел. Взяв несколько секунд передышки, Бойцы хотели начать второй раунд, но брезгливо искривившие губы судья потребовал уборки арены, чтобы исключить случайности. Толпа уборщиков высыпала на круг. Амиране было грустно смотреть на все это, и Тео, ощутив ее настроение, предложил уйти. — Простите меня, Амирана, — говорил Теодорус, — помогая девушке подняться. Я не думал, что сегодня будет бой профессионалов. Здесь бывает очень весело, когда проходят экзамены студентов МАГ-академий и мага школ Я понимаю. Девушка старательно опускала глаза. Но мне не хочется смотреть. Если нам еще не пора в клуб, лучше погуляем по аллеям. Они спустились с трибуны. но идти в яркую праздничную толпу уже не хотелось. Переглянувшись, драконы Саламандра дружно свернули на тихую аллею, ведущую к закрытому зимой зоопарку. А летом животные жили в просторных, увитых зеленью клетках, а на зиму их переводили в теплые вольеры, расположенные в другой части этого огромного парка. Теперь клетки стояли пустыми, сиротливо демонстрируя опустевшие домики и гамаки. Но дорожки все же были расчищены, а макфонарики неярко горели. Парочка побродила в тишине, держась за руки. Амирана уже начала уставать и подумывала вернуться в клуб. Но неожиданно Тео остановился, вгляделся в следы на снегу, потом дёрнулся, словно собирался бежать, но остановился и повернулся к Саламандре. «Ами, у тебя с собой мой дракончик, защитный?» «Нет». Девушка растерялась, а мужчина помрачнел. «Очень плохо. Значит, оставайся на месте и жди меня». Нужно кое-что проверить. Амирана хотела сказать, что у нею есть свой собственный защитный артефакт, разработанный в качестве эксперимента, но не успела. Дракон схватил обломанную ветку и начал разметать снег на сугробе. На дорожку с треском полетели алые камушки, и девушка прижала ладонь к губам, сообразив. Что это означает? Тео покружил вокруг сугроба, потом нажал кнопку магафона, сказал несколько слов, остановился и очень раздражённо вернулся к Саламандре. «Праздники. Вместо дежурного – автоответчик. Я оставил сообщение, но не знаю, когда его услышат. Ами, нам лучше вернуться в клуб». сказал он, увлекая девушку назад к толпе и шуму. «Конечно, я все понимаю». Саламандра не успела договорить. Ее смело ударом когтистой лапы. Тео успел развернуться и принять на себя удар тяжелого тела. Толчок, бросок, и Саламандра очутилась в сугробе. А Теодор на дорожке, погребенной огромной тушей дракона в истинном обличье. Девушка кое-как выбралась из плотного, слежавшегося снега, подбежала к бронзовому, чтобы попытаться стащить тяжелое тело. Но маг жизни решил иначе. Воздух дрогнул, крупный дракон выпрямился, стряхивая с себя безжизненное тело собрата. а потом моментально вернулся в прежний облик. «Ами, сюда! Мне нужна ваша помощь!» Теодорус схватил голову дракона и начал производить с ней какие-то манипуляции, в результате которых голову поверженного желтого дракона окутало зеленоватое сияние. «Что нужно делать?» Стараясь сохранять самообладание, девушка подошла ближе. «Его надо согреть», инструктировал дракон. «Я вызвал команду, но его жизнь уходит». Саламандра поняла задачу, закрыла глаза, сосредоточилась и через минуту вокруг желтого дракона пылал снег. Мелкие синеватые язычки плясали и выгибались, но не касались темнеющей драконьей шкуры. Хорошо, подбадривал девушку Тео. Ещё. Сам дракон вспотел, посерел и с трудом держался на ногах, вкладывая силы в спасение собрата. Прошло минут пятнадцать. Снег почти весь стаял. Песочный дракон лежал в луже. и по-прежнему не подавал признаков жизни. Вдруг в конце аллеи появилась высокая фигура в синем плаще. Незнакомый саламандри-дракон в синем мундире бросил один взгляд на все происходящее и в воздух влетел фаербол, рассыпаясь радужными искрами. На этот сигнал от магической арены примчался сразу десяток разных магических существ в синих мундирах. Они тоже оценили ситуацию. Алея была слишком узкой. Рухнувший со смотровой площадки песочный дракон занимал ее целиком, и маголету некуда было приземлиться. Поэтому поблескивающая синими маячками машина маг-полиции Села на соседней дорожке, а нескольким мага-лекарям пришлось бежать к пострадавшему через сугробы. Тео не прерывал своей помощи, но когда другой маг с зеленым крестом на рукаве встал рядом, с облегчением передал зеленое сияние другому и, шатаясь, отошел в сторону. Саламандра бросилась к бронзовому. Лорд То, с вами все в порядке. Устал, — просипел дракон, падая в сугроб и прислоняясь затылком к толстенной сосне. Вы можете ответить на несколько моих вопросов. Дракон в синем выглядел вполне дружелюбно и приятно, но Амирана Миана все равно прижалась к бронзовому теснее. Если можно, не здесь, – попросил Тео. – Мне нужно восстановить силы, а моя невеста устала. – Да, конечно. Можем пройти в оранжерею. Вас устроит Тип в мундире и бровью не повел, когда дракон назвал невестой не драконицу. – Да. – Тео медленно с усилием встал и протянул руку Амиране. – Пойдем, Ами. – Думаю, там найдется горячий чай и булочки. Под конвоем дракона в синем они медленно дошли до пустынной оранжереи. Здесь стояли в огромных катках теплолюбивые южные деревья, длинные ряды горшочков с рассадой и саженцами роз, подвесные полки с контейнерами полными нежной зеленой поросли. Амирана сразу обратила внимание, что в этом зеленом окружении Тео стало легче. Они сели на простую рабочую скамью. Булочек и чая здесь, конечно, не было. Лишь серьезный Огр в мундире встал на стражу у дверей. Дракон в мундире вынул магофон и, щелкнув кнопкой, представился. «Меня зовут Лорд Марк. Я майор маг полиции». Моё отделение сегодня наблюдало за порядком на магических соревнованиях малой арены. Представьтесь и расскажите, что произошло с тем драконом, которого мы нашли рядом с вами. Тео спокойно представился, обозначил Амирану как мисс Ассуар, моя невеста, сейчас проходит практику в клубе, и спокойно изложил всё, что они делали с первой минуты появления в парке. Перечислил торговцев, которые могли их видеть, соседей по зрительской ложе и момент соревнований, в который они ушли. Вот здесь непонятно, перебил дракон в синем. Почему вы покинули состязание? Моя невеста выросла в человеческой семье. Ей стало скучно, ответил Теодорус, и Амирана подтвердила его слова кивком головы. «А почему вы отправились гулять в пустынную часть парка?» продолжил уточнять детали дракон в мундире. Амирана и Тео переглянулись. Им это было понятно, но для маг-полицейского пришлось озвучить, Нам хотелось побыть вдвоем, а в толпе это довольно трудно. — Как вы увидели лорда Шуара? — уточнил лорд Марк, получив сообщение на магафон. — Он свалился на нас, — ответил Тео, показав надорванную юбку амираны и свежую, едва схватившуюся, ссадину под волосами. Бинт, скрывающий рану, полученную на поле битвы за гнездо, Остался на месте, но пропитался потом. Дракон в синем осмотрел рану и сфотографировал на магафон. — Расскажите, что вы делали дальше? Чтобы выбраться из-под тела лорда Шуара, мне пришлось превратиться, — ответил Тео. — Но потом я сразу отправил послание в маг-полицию. — Увы, «Там был автоответчик. Мы проверим ваше утверждение. Вы позволите на минуту ваш магофон?» Тео без вопросов протянул свое устройство, и полицейский считал с него информацию о времени звонка. «Благодарю. Что было дальше? Я маг жизни и часто видел подобное поражение на границе». поэтому я сосредоточился на сохранении его мозга, а свою спутницу попросил согреть тело раненого. Ваше появление стало для нас спасением, потому что мои силы уж точно были на исходе». «Горящий снег. Ваша работа, мисс Ассуар», – уточнил дракон. «Да, лорд», – судорожно вздохнув, ответила Амирана. Я еще учусь и не смогла придумать ничего другого. А как вам удалось появиться так вовремя? Привычка проверять все лично, суховато ответил дракон, или интуиция. Мне показалось странным, что кто-то расчистил дорожки, стоящие нетронутыми половину зимы. Заопарк зимой не работает. Мы вам не благодарны за внимательность. усмехнулся Тео. «Полагаю, ваша прогулка спасла лорду жизнь», кивнул в ответ маг-полицейский. «Мне докладывают, что его состояние стабильно, и магам удалось убедить его принять более удобную для транспортировки форму. Спасибо за добрую весть». Тео приходил в себя и уже мог вести более светские разговоры. Лорд шуар был участником состязаний да неохотно подтвердил лорд марк еще раз благодарю вас за помощь мы с вами свяжемся я вызвал маголетку. вас доставят туда куда вам надо простившись маг полицейский ушел от тео и амирана сели в неприметный летающий экипаж и за десяток минут Добрались до клуба.